Когда катерок поравнялся с ним, матрос сложил руки рупором и прокричал «По какому вы делу? Вам назначено?» «Я мистер Бонд», — закричал в ответ Бонд. «Мистер Джеймс Бонд из Нью-Йорка. Со мной мой поверенный. Я по поводу приобретения Пальмиры, собственности мистера Ларго». Минуточку, пожалуйста. Матрос исчез и вернулся в сопровождении человека в белых штанах и тельняшке. Бонт узнал его по описанию данному в полиции. Человек дружелюбно прокричал: "Поднимайтесь на борт, поднимайтесь". Он махнул матросу, чтобы тот спустился и помог ошвартовать катер. Бонт и Лейтер выбрались из катера и вскарабкались по трапу. Ларго протянул руку,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 В красивых глазах блеснули тепло и радушие. — Проходите в кают-компанию, джентльмены. Извините, что одет, неподобающе для приема. Он развел руками. Мои посетители обычно предупреждают заранее по радиотелефону. — Если вы простите мне непринужденность... Ларго не закончил фразу и повел их сквозь низкую дверцу вниз по алюминиевым ступеням в кают-компанию.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 утепляя сугубо мужскую обстановку с длинным столом в центре, с завальными бумагами и картами, с застенчивыми шкафчиками, с рыболовным снаряжением и арсеналом ружей, с черным резиновым водолазным костюмом, повисшим, подобно скелету, в пещере колдуна на вешалке в углу. Кондиционер гнал в каюту приятный холодок, и Бонд почувствовал, как намокшая рубашка постепенно отстает от кожи.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 Оба попросили просто тоника.